Глава 7 Богдана. Я без конца торопила водителя, но тот и сам выжимал из машины всё, что можно, стараясь уехать подальше от опасного места. Если здание и ноу рухнет, то погребёт под собой и дома, и машины, и нас вместе с ними. Оглядываясь, я высматривала киборга и молилась, чтобы он больше не преследовал меня. Оказывается, есть кое-что похуже смерти. «Как вы, дамочка?» — хрипло спросил водитель. Запахнувшись в пальто, я попыталась унять нервную дрожь. Понимая, насколько странно выгляжу, старалась не думать, что от меня пахнет сексом. А то, что этим ароматом пропах весь салон, я не сомневалась. Не зная, чего ожидать от жизни, которая свернула меня в рулон и порезала сердце на куски, Я ухватилась за то, что давала силы жить дальше, несмотря ни на что. «Пожалуйста, мне нужно поскорее к сыну. Этого хватит?» Не знаю, зачем работнику и ноу столько наличных денег, когда все давно расплачивались виртуальными средствами, но порадовалась хоть такой крохотной удачей схватить именно это пальто. Возможно, ограбленный мною человек-игрок, ведь на тотализаторе принимали лишь наличные. только это могло объяснить столь крупную сумму. Более чем покосился на деньги мужчина. Но очень быстро не получится, нужно ехать через Карнат, а там из земли какая-то дрянь сочится. По слухам, тут явно замешена корпорация Ino, закончила я. Произнесла название с ненавистью, выплёвывая буквы. Сволочи, которые отравляют население своими химикатами, калечат души. превращают у людей в роботов, имеют нас». По щекам покатились слезы. Я всхлипнула. За окном мелькали яркие огни ночного города. Но небо уже просветлело. Вот-вот готовилось выплыть солнце, чтобы наступил новый день, а для меня совершенно новая жизнь, полная боли, страдания и чудовищных воспоминаний. и еще дикого страха, который навеки поселился в сердце от вида пробившего стену робота, киборга с лицом моего мужа и безумием во взгляде. «Разве они могут сходить с ума?» Я помотала головой, пытаясь прийти в себя, и посмотрела в окно, чтобы отвлечься от жутких воспоминаний. Машины медленно плелись по правой стороне, а левая напоминала кошмарный сон. Что это? удивлённо воскликнула я, рассматривая, как лопается крупными пузырями ставшее жидким дорожное покрытие. Кое-где ручеёк текучей субстанции пересекал дорогу, и мерцающий туман почти касался проезжих аэромашины. Я видела, как темнело железо от соприкосновения с ядовитыми парами, как расползались трещины на пластике. Но деваться аэромобилем было некуда. Поток в пробке был очень плотным. «Те, что побогаче и имеют разрешение пересекать пространство над Тидемом», поделился водитель, «давно уже не спускаются на дороге. Но хуже всего. Смотрите». Он показал на один из ручейков, который сполз с дороги и устремился к одному из жилых блоков. «У здания стояло много людей». Многие с пожитками, некоторые даже плакали. «Эта дрянь медленно пожирает пластик и некоторые металлы, но не причиняет вреда органике. Если утечку не устранить до рассвета, то от Карнада останутся руины. И если аварию не ликвидируют за день-два, то придется переезжать в другой город. А вы знаете, как непросто найти нормальный жилой блок». «А аварию еще не устраняют?» – ужаснулась я. Что говорят власти? А ино? Власти призывают не поддаваться панике. Сплюнув в открытое окно, ответил водитель. Докторишки отказываются признавать, что утечка из их корпорации испаряет, что вследствие смещения слоёв земли на поверхность поднялись неправильно утилизированные отходы. Я заметила, как от потока субстанции отделился тоненький ручеёк и извилялся в нашу сторону. Машина двигалась медленнее, чем приближалась опасная жидкость, и я предупредила: "Смотрите, это опасно!" Твою мать! Крутанул руль водитель, пытаясь избежать губительных для автомобиля поров. Как раздался удар. В нас врезалась другая машина. Раздался громкий сигнал, мелькнул маячок, и мужчина процедил: "Приехали, твою страже!" Георг! воскликнула я, узнав напарника мужа. Выскочила из машины и перепрыгнув через залавонное облако, по холодному асфальту бросилась к стражу. Он схватил меня за плечи, встревоженно осмотрел. "Богдана, что с тобой? Почему ты бысеком?" Лицо его помрачнело, взгляд метнулся в сторону такси. "Тебя обидели? Меня изнасиловали?" В инол, нехотя ответила я, и с трудом добавила. Киборг. У него лицо Лорана, понимаешь? Напарник мужа нахмурился и поджал губы. Я вцепилась в его руку и быстро проговорила: Срочно прими моё заявление, Георг, они монстры, они издеваются над трупами, они похищают и насилуют они. Приди в себя, тихо ответил мужчина. и кивнул на зловонную лужу. «Видишь? Тидем рухнет. Люди погибнут под завалами, а им ничего не будет. Это если сидеть, сложа руки...» Дернула я его за рукав. «Я засужу их, Георд! Мне нужны доказательства и тест ДНК. Ведь мой муж мертв, а он...» «Если ты говоришь правду, они тебя не оставят», перебил друг мужа. И Ноу всегда избавляется от следов. «Если...» Ахнула я, сматриваясь в голубые глаза. «Неужели мой внешний вид не говорит сам за себя? А этот запах, я уверен, от меня разит на метр. Но все равно не веришь, если... Хочешь совет?» Спросил он и, сунув мне в руку деньги, кивнул на одну из машин. «Садись в такси и немедленно уезжай из города. Чем дальше, тем лучше. Предлагаешь сбежать, губы дрожали». На глаза навернулись слёзы. Простить? Всё. Предлагаю спасти себя и Ника, если он ещё жив, сухо ответил Герд и, развернувшись, быстро удалился к патрульной машине. Сердце бухнулось в рёбра, спина похолодела. Если жив? Не разбирая дороги, не обращая внимания, что наступаю в радужные лужи, я побежала к указанной Гердом машине. позволила водителю такси окотить себе ступни очищающей жидкостью, лишь бы вернуться домой как можно быстрее. В жилой блок бежала так, что не чуяла под собой ног. Вырвалась к соседке и замерла, прислушиваясь к пугающей тишине. Из детской, потирая веки, выползла дочка Риши. "Лезя, где Ник?" едва дыша спросила я. "Мам, Выглянул из гостиной сын. "Где ты была? Я тебя всю ночь ждал". При виде его бледного лица и расширенных глаз задрожали руки. Я шагнула к Нику и медленно, опустившись на колени, обняла сына. Глотая слёзы, гладила непослушные волосы, шептала, что всё будет хорошо, что мы справимся, что заживём по-новому и всё у нас будет хорошо. Но не верила сама себе. Счасть меня отчаянно желало немедленно собрать вещи и бежать куда глаза глядят. Моё сердце раздавлено, а душа уничтожена. Но могла ли я также поступить с сыном, лишить его последнего, что осталось: привычной жизни, определённости и хоть какой-то обустроенности? Прежде чем что-то решать, нужно принять ванну и смыть в себя весь этот ужас, попытаться объяснить сыну, что папы больше нет. Едва стала чистой внешне, но продолжая быть и стоптанной в душе, я обняла Ника и не смогла выдвить ни слова. Так мы и уснули в обнимку на диване. Ощутив его взгляд, я резко села и притянув к себе проснувшегося сына, уставилась на робота. Он нашёл меня. И ноу не оставляет следов. Это не папа, дрожа пробормотал сын, и горло сдавило удушающим спазмом. Кто это? Это киборг. Не стал я обманывать ника. Мама, я боюсь. Моё сердце на миг замерло в торе в словам сына. По спине заструился ледяной пот. Я тоже, детка,